Если бы сейф стоял отдельно, Райдер вставил бы ключ без всякого колебания. Но он был вдавлен в кирпичную стену на глубину в несколько дюймов, что выглядело странно для сейфов подобного типа. Райдер поднялся наверх, вынул у Левентера кляп изо рта и показал нож. — Как отключить сигнализацию сейфа? — Что еще за сигнализация? — Что-то ты быстро... Ключ. «Хотел, чтобы я открыл сейф?» Вторично за эту ночь Левентер почувствовал, как душа уходит в пятки, когда к его подбородку был вновь приставлен нож. «Так как отключить сигнализацию, чтобы не беспокоить местного шерифа?» На сей раз Левентер сопротивлялся но совсем недолго, Райдер спустился вниз, отодвинул в сторону панель, расположенную сразу за дверью в кабинет, и быстро нашел простой выключатель. Половина сейфа была отведена под самый обыкновенный шкафчик для хранения документов, в котором дела висели на металлических лапках-прищепках. Почти все они были с пометками на страницах и касались разбирательств, которые ранее вел Левентер, На двух папках значилась «Личная переписка», хотя личного там ничего не могло быть, поскольку почти все письма оказались подписанными от имени Левентера, его секретаршей, мисс Айвенхоу. Видимо, молодая девушка, находившаяся в данный момент в комнате наверху, была настолько предана своему боссу, что расширила свои обязанности до немыслимых пределов. Внимание райдера привлекли только три вещи. Наверное, список имен с номерами телефонов, книга Вальтера Скотта Айвенга в кожаном переплете и зеленая записная книжка тоже в кожаном переплете. Записная книжка выделялась своими размерами 8 на 5 дюймов и металлическим замком, закрывающимся на ключ Вполне достаточная мера предосторожности от любопытных, а вот для людей с дурными наклонностями не представляло никакого труда вскрыть ее с помощью ножа. Райдер открыл книжку и быстро перелистал страницы. Они были заполнены цифрами, которые говорили. Сержант не стал тратить время впустую. Сам он понятия не имел о криптографии. Но это его ничуть не волновало, поскольку в ФБР имелся специализированный отдел по дешифровке, сотрудники которого могли расшифровать все, что угодно, за исключением сложных военных кодов. Но даже и они поддавались расшифровке при наличии у шифровальщиков достаточного времени. Время. Райдер посмотрел на часы. Без минуты одиннадцать. Поднявшись в спальню, он увидел, как Джефф методически просматривает карманы многочисленных костюмов, принадлежавших Левентер. Продолжали отдыхать на кровати, не обращая на них внимания. Райдер включил телевизор. Он не стал переключать каналы, поскольку сообщение должно было прозвучать по всем программам. Сержант даже не удосужился повернуться лицом к экрану. Его ничто не интересовало, кроме парочки, которые он не упускал из виду. Диктор, будто намеренно одетый в черный костюм и галстук, начал передавать сообщение похоронным голосом. Он ограничился только перечислением фактов. Сообщил, что атомная станция в Сан-Руфи над днем подверглась нападению, что преступникам, похитившим радиоактивные материалы и «Удалось скрыться. Затем назвал точное количество похищенных материалов, а также имена, адреса и должности заложников. Не забыл упомянуть о том, что источник информации неизвестен, но подлинность ее подтверждают власти, те самые власти, которые в данный момент интенсивно проводят следствие». «Обычная, ничего не значащая болтология», — подумал про себя Райдер, — Какое может быть следствие, если ухватиться не за что? Он выключил телевизор и посмотрел на Джеффа. Что-нибудь заметил? тоже что и ты. Лицо Казановы... В общем, ничего я не заметил. Виновен, и сомнений тут быть не может. Считай признание на лицо. Есть новости или нет, какая разница? Он бросил взгляд на Левентер... На мгновение задумался и зарек.